Голова 24. Таня. «Мы часто практикуем метод кенгуру», — поясняет неонатолог. «Суть в том, что ребенка, находящегося в палате интенсивной терапии или реанимации, врач выкладывает на грудь к маме. Такой контакт кожа к коже позволяет маленькому человеку чувствовать тепло родного тела и слышать биение материнского сердца. Я сильно волнуюсь в этот момент. По указанию неонатолога сажусь в кресло. Опускаю вниз тонкие брители ночной сорочки. Моя небольшая грудь с беременностью и родами прилично увеличилась, соски потемнели. Молоко должно прийти со дня на день. Возможно, к этому времени мы с Викой будем лежать в отдельной палате вместе. Она уже самостоятельно дышит, но пока слабенькая, поэтому набирается сил и находится под тщательным наблюдением врачей. — Не нервничайте вы так, — смеется доктор. Первый раз девочка полежит на груди десять минут. «Завтра увеличим до двадцати». Сердце ударяется о ребра, когда крошечная дочка оказывается в моих руках. Бух-бух. Боже, бух. бух, она такая, я не могу описать словами. Маленькая, нежная, чудесная. Самая-самая лучшая девочка на всем белом свете. Едва крошечная ладошка касается моей груди, к глазам подбираются слезы. Я не грущу больше, нет. Просто люблю настолько сильно, что не могу сдержать эмоции. Оставлю вас наедине и вернусь через десять минут. Вы разговариваете с дочерью. Можете песню спеть. Она все понимает и слышит. Неанатолог уходит, а мы остаемся вдвоем. Я судорожно вспоминаю колыбельную из детства, которую любила петь мне мама. Спи, моя девочка, самая красивая. Спи, моя милая, самая любимая. Нежно глажу Вику по мягким волнистым волосикам. Чудо не иначе. Я безумно рада, что она у меня появилась. Это и есть абсолютное счастье. Дверь без стука открывается, но пить я не перестаю, потому что думаю о том, что это доктор вернулся. Шаги тяжелые. Вскоре я понимаю, что это не она, а Руслан. Замолкаю, поднимаю взгляд и взволнованно кусаю нижнюю губу. «Привет!» Будто сквозь пелену доносится его голос. Кори глаза скользят по моему лицу, губам, шея, Опускаются ниже. Он смотрит на грудь и на нашу дочь, которая с удовольствием ко мне прижимается. Стеснения почти нет. Возможно, потому что это вполне естественно. Но щеки почему-то ярко вспыхивают румянцем в этот момент, а кожа покрывается мурашками. Надеюсь, Руслан не замечает. «Здравствуй», — киваю ему. Сабуров садится на стул напротив нас и опускает локти себе на колени. Он продолжает смотреть на нас. Пристально, долго и особенно серьезно. На данный период времени он тот единственный человек, с которым я в полной мере могу разделить радость и грусть своего материнства. Он, как отец Вики, полностью понимает мои чувства. «Называется метод кенгуру», — поясняю ему. «Через две минуты Вику опять от меня заберут». «Это ненадолго», — утешает Руслан. «Доктор сказал, что через два дня вас поместят в одну палату». «Это точно?» — восхищенно спрашиваю я. «Ты узнавал?» Да, вот только что. Пересеклись с врачом в коридоре. Вику забирают. Мы с Русланом возвращаемся в палату. Я испытываю пустоту. Так хорошо быть рядом с дочерью. Прижимать ее к себе. Разговаривать и слышать тихое, размеренное дыхание. В палате все по-другому. Иначе. Стены давят. А одиночество навевает нехорошие мысли. Сабуров рассказывает о тех новостях, которые успел узнать о нашей малышке. Какие препараты ей вводят. Какие успехи и результаты обследований. Он разговаривал с главврачом. Запомнил все до мельчайших деталей. У Руслана отменная память. Внезапно у него звонит телефон. Прервавшись, он достает мобильный из кармана и, хмуро посмотрев на экран, снимает трубку. «Скоро буду. Перезвоню». Коротко, грубо. Я удивленно на него смотрю, потому что обычно Руслан со всеми разговаривает вежливо. «Это Алиса», — поясняет он. Она в Москву следом за мной прилетела. Руслан уходит через несколько минут. Я остаюсь одна и ложусь на кровать, открывая книгу об уходе за младенцами. Так увлекательно, что я зачитываюсь. Впрочем, половину из написанного я и без этого знала, потому что часто возилась с племянником, но возобновить в голове информацию тоже не помешает. Вечером особенно мне одиноко. За стеной истошно плачет чей-то младенец, его мать срывается и повышает голос. «Я бы все на свете отдала, чтобы моя дочь тоже была рядом. Пусть бы плакала сколько угодно. Я бы нашла силы, чтобы ее успокоить». Сцедив молозево, отдаю его медсестре. При воспоминании, как Руслан смотрел на мою грудь, меня почему-то бросает в жар. «Вот уж придумала!» Он явно не видел в этом никакого интимного подтекста. «Я мать его дочери и не больше!» но память упрямо прокручивает его чуть прищуренный взгляд и учащенное дыхание. Я помню, как высоко вздымалась его грудная клетка. Мои мысли прерывают гости. Я оборачиваюсь, обмираю, потому что на пороге стоит Алиса, невеста Руслана. На ней белоснежный халат, который она накинула на красное мини-платье, и высокие шпильки. Волосы гладкие, ровно уложены на одну сторону. Свежий макияж, маникюр и идеальный тон лица. Ее можно прямо сейчас поместить на обложку журнала. — Здравствуй, Таня. Я ненадолго. — Как ты? Как тебя сюда пустили? — Ну, знаешь ли, если я действительно чего-то хочу, то всегда добиваюсь. Она проходит по палате, цокая каблуками. Опускается в кресло, с усмешкой на меня смотрит. — Из-за тебя у меня сорвалась свадьба. Из-за тебя мое имя полощут во всех СМИ. На фоне стресса я похудела на три килограмма. Я не понимаю, зачем ты пришла. Произношу как можно строже. Делаю глубокий вдох и выдох. Руки дрожат от волнения, а пульс учащается. Разве я виновата, что все так получилось? Клянусь, я не хотела рушить свадьбу Сабурова. Если ты мечтаешь, что он на тебя за марашку посмотрит, то даже думать забудь. Я его невеста. И прекрати, пожалуйста, спекулировать дочерью. У нас с Русом скоро своя появится.